Элвис не сообщал, когда именно приедет. Он отпустил шофера и помедлил у крыльца до того, как войти. Листва еще не опала. Озаренный солнцем крепко построенный дом стоял в пышном обрамлении желто-красных ветвей. Это всколыхнуло позабытую радость и умиротворение, которое окутывало после долгих отлучек и гастролей. Элвис понимал, что и телесная бодрость, и эмоциональный всплеск — следствие лечения. но они были ему приятны, независимо от причин. В холле, заметив автомобиль во дворе, встречала Даша. Она приветливо улыбалась, и у Элвиса защемила от мысли, до чего, груб и несправедлив, он был по отношению к ней. Подчиняясь внезапному порыву, Пресли устремился к Дарье и тронул за талию. Она смутилась. «Простите». Тут же, выпустив ее, отступил назад. «Я слишком импульсивен». Даша догадалась, что им движет, и, отправляясь за мальчиками, ответила просто «С возвращением, Элвис».